Глава 46 «Пожрать бы!» — сказал мужчина, поглаживая свой живот. «Заткнись, Стэн!» — донесся голос из неприметного угла неподалеку. «Да-да, заткнись, Стэн!» — пожел плечами. «Это лучшее, что я слышу. Подойди еще ко мне, чтобы занять денег, мудила!» Несмотря на несерьезный разговор, незнакомец не отрывал взгляд от своего сектора наблюдения. Его боевые товарищи также следили за своими. Да и как иначе, ведь за плечами слаженной боевой группы стоял неплохой опыт совместной работы. «Помогал бы еще этот чертов опыт в этом ублюдском кошмаре», — подумал Стэн, оглядывая темную пустошь. У беспокойства была причина. Он с напарниками не так давно приступили к новой работе. Однако даже за пару недель успели навидаться дряни и хлебнуть лихо. Кошмар оказался действительно странным местом, где ожидать можно чего угодно и неизвестно откуда. «А ведь я знала, что с официалами всегда так», — посетовал он про себя. «Но кому нужно мое мнение?» Реальность последних лет была непреклонна. Самые мудрые дела всегда поступают от работы с правительством. Акции устрашений, неприглядные зачистки с большим количеством жертв, среди мирных жителей и прочая дрянь, о которой вспоминать не хотелось. В какой-то мере все было логично, ведь для более чистых задач есть регулярные войска. Ну а там, где бравый морпех США появиться не может, дабы не ронять честь мундира, работают они, наемники. Последняя поставленная цель стала словно апогеем неприятностей в кошмаре. Вспомнив события этих дней, Стэн перевел взгляд в неприметный угол, где занял позицию их следопыт. «Чертова тоска подумал наемник. Новеньку прикомандировали к ним совсем недавно. Мало того, что черномаза, так еще и по всем навыкам явно была обычной штатской. Удовольствие перекрывать ее зад в кошмаре явно ниже среднего. Однако она обладала какими-то способностями к поиску и выслеживанию нужных людей. Это был особенно ценный навык в кошмаре, а того с Михель-Пылинки сдували. Что касается Стена, он терпеть не мог черномазых. Правда, это никак не мешало отлично общаться с Редом, афроамериканцем в их группе. Но Ред был своим неггером, а чужих Стэн желал видеть только в прицельной сетке своего коллиматора. Наемник быстро оглянулся на склад в целях миссии. Признаться претензий к Михеле, каким было ее позывной, не имелось. Та привела их к месту без каких-либо проблем. Они начались уже здесь. Неудачный шторм, закончившийся атакой из-за спины. Они потеряли Фила. Позже оказалось, что они вообще напали на каких-то чужаков, не относящихся к охране объекта. Неужели происходящему успел заинтересоваться кто-то третий? «Кто же так прибил Фила?» В который раз наемник задал себе вопрос. «Не спас даже его хваленный силовой щит». Стэн вспомнил момент, когда они покинули кошмары после той заворожки. Все, что осталось от Фила на койке, чадящая нее лужа и остатки скелета. На объекте размещения после этого объявили тревогу высшего уровня. Биологическая опасность. «Накрыло его знатным». Стен до сих пор ощущал рвотные позывы, вспоминая зрелище. Позже другая группа нашла следы. Их противником точно был человек со странными способностями. Впрочем, это уже не его дело. У стены и напарников стояла другая задача. После перерыва они все же получили приказ продолжать. Вега сказала, что защитников по минимуму. Корпорацию, чьи боевики здесь работали, зачистили в реале. Склад должен пустовать. Их задача — взять под контроль и найти человека. «Но воняет от этого дела даже в кошмаре», — невесело усмехнулся Стена. Неожиданно зачесалась спина где-то прямо между лопаток. Мужчина напрягся. За годы наемничества, ставший суеверным, он считал это дурным знаком. Усилив бдительность, повернул руку, стараясь почесать спину. Не получилось. Препятствовала особая плотная ткань. Блюдский комбинезон. Конечно, винить костюм, разработанный специально под условие кошмара, явно излишне. Экипировка — тот максимум, который можно взять с собой из реальности, чтобы получить хоть какое-то преимущество. Скорее бы закончить задачу и проснуться. Нажираться и забыть об этом дерьме на недельку-другую. Он окинул взглядом позиции своих товарищей. Благодаря вечному сумеркам и темным костюмам все они идеально сливали с окружающей средой. Местность была под контролем, тем более их еще страховали часовые по периметру. Что могло пойти не так. Все же додумать он не успел. «Движение?» — спросил Харрис, но осекся. «Что за... Это же Сингл! Почему он покинул позицию?» Его слова невольно привлекли внимание остальных. Переведя взгляд, Стэн увидел силуэт, медленно спускающийся с ближайшего холма. Сам он точно не мог разобрать лицо человека, но глазам Харриса доверял больше, чем своим. Сингл и правда снялся с позиции и сейчас почему-то шел к ним. «Этому кретину совсем жить надоело!» Зло рыкнул Вегас, командир группы. «Подожди!» — прервали его. Стэн и сам видел. Что-то тут явно не так. Конечно, в их отряде никто не любил сингла за нелюдимый, иногда откровенно ублюдский характер. Но к профессиональным качествам вопросов никогда не возникало. Сейчас тут шел по открытой территории, словно изображая мишень. И это тот скрытный одиночка, который даже на базе вечно шарахался по темным углам. Что-то здесь нечисто. Стэн по привычке хотел взять в руки свою винтовку и в какой раз чертыхнулся. Да, в кошмаре они были безоружны, словно чертовы индейцы. Приходилось осваивать магию. Все замерли в напряжении. Тишина, стоящая вокруг, кажется, стала излучать нечто зловещее. И только фигурка странного товарища медленно спускалась, приближаясь к позициям группы. «Рэд!» — послышался тихий голос. «Готовь удар на единичную цель!» к «Командир?» Боец в шоке посмотрел на Вегаса. Тем не менее, больше он ничего говорить не стал. Стэн видел, как чернокожий напарник привстал. Между его ладони пошли почти невидимые искажения, знаменующие собой подготовку к атаке. Наемник перевел взгляд на Вегаса. Тот молча смотрел на силуэт приближающегося подчиненного. По его скулам ходили желваки, давая понять, в каком напряжении он находился. Стэн порадовался, что не ему принимать такие трудные решения. С одной стороны, была жизнь бойца, с другой — безопасность всей группы и выполнение боевой задачи в целом. Однако, если потом выяснится, что командир перестраховался и дал приказ о ликвидации своего, жить я ему не дадут. «Вегас», — наконец произнес Харрис, «я уже развил свою силу бросков. Смогу вырубить его за пару десятков метров». «Хорошо, действуй», — согласился главный и повернулся к Реду. «Будь готов, если что не так». «Принял», — кивнул мужчина, продолжая держать в руках расплывающееся облако энергии. «Стэн», — повернулся к нему командир. «Девка на тебя не забывай». «И, сэр», — по старой привычке отрапортовал в ответ. Приказ о сохранении Михаиле стоял особенно жестко, а Стэн имеет способность очень быстро передвигаться. Если что, то именно у него больше всего шансов уйти с ней целыми. Тем временем Сингл приблизился достаточно. Присмотревшись к нему, наемник даже немного расслабился. Кажется, тот выглядел как обычно. И все же ситуация была странной. «Сингл!» — крикнул Вегас, нарушив тишину места. Однако тот вообще никак не отреагировал. Командир кивнул Харису, который уже нашел какой-то крепкий булыжник, и примирялся к его балансу. Бросок не сплоховал. Коротко вжикнуло, и камень ударил прямо по голове их напарника. Следивший за этим Стэн, изо всех сил надеялся, что это заставит его прийти в себя. Вот сейчас он встряхнет головой, скажет свою привычное «твою мать» и вернется в сознание. Сингл лишь вздрогнул, когда камень ударил его по голове. Он не остановился и даже перешел на бег, стремительно приближаясь к группе. «Что за херня?» подумал Стэн, но горох эта вспышка на мгновение заставили его пригнуться. Бабах! Поняв, что ситуация переросла в чрезвычайную, Ред разрядил свою атаку. Сингла, или то, что выглядело, как он, швырнуло в сторону. Отлетев на пару десятков метров, он замер в неподвижности, словно изломанная кукла. Долину вокруг ангара вновь окотала тишина. Находящийся впереди Харрис приподнял из-за каменного укрытия голову. «Сейчас посмотрю, что...» Стэна увидел, как его в его сторону метнулось что-то черное вытянутое, похожее на змею. Странная дрянь словно щупальцами охватила голову Харриса. Несчастный успел лишь вскрикнуть, прежде чем замолк. Прямо на глазах шокированных напарников плоть на нем будто потекла, поглощаемая слезеобразной темной массой. Дикий виск Михаила разорвал тишину. Все тут же бросились в рассыпную. Однако неизвестный монстр был слишком быстро. Вновь пугающей змеей сверкнула черная тварь. Пробив комбинезон командира, она угнездилась в его теле. Стэн видел, как глаза того налились осознанием происходящего. Ткань одежды заходила волнами. Вегас закричал. Полный какого-то запредельного ужаса и отчаяния вопль, казалось, заморозил душу видавшего вида наемника. Однако он же заставил его, наконец, бросить хмарь и начать действовать. Пользуясь тем, что существо рвануло в другую сторону, Стэн, применив ускорение, побежал к истошно визжащей Михаи. Да умеешь ты, сука! Подумал он за такая рот идиотки. Не хватало еще привлечь твари. Благо чертова Негритянка было хрупкого телосложения. Быстро схватив ее, он направился в сторону от ангара. <клышленный пирот> Позади раздался крик Реда, тут же смолкнувший. О его судьбе Стэн предпочел не думать. Вместо этого он вложил все силы в полученную в кошмаре способность и бежал. Бежал так быстро, как только мог. И плевать, что можно нарваться еще на кого-нибудь. В голове красными буквами горело только одно — «Свалить нахер от этой чертовой дряни!» Отпустила его, когда негритянка пришла в себя и начала стучать по рукам, требуя остановиться. Стэн понял, что не знает, сколько прошло времени. Кажется, он уже прилично отмахал. Надя взглядом укрыто от чужих взглядов место, рванул к нему. Сбросил надоедливую ношу на землю и упал рядом, мучаясь от спазмов легких и ужасающей боли в ногах. Несколько дней не сможет ходить точно. Длительное применение навыка давало о себе знать. О том, что произошло с напарниками, мужчина старался не думать. Это не первый раз, когда он теряет товарищей. и скорее всего, не последний. Правда, в такой переплет точно попал впервые. Чуть оправившись, наемник перевел взгляд на чертову девку. Сейчас Стэну следовало делать лишь то, что от него зависело. Ему, не ненгеров, предстояло уберечь эту черномазу, пока их не выдернулось из кошмара. Игнат смотрел на расправу с похолодевшим сердцем. Он успел повидать разного, но что-то в этой некротической дряни особенно пугало. То ли ее чуждость понимания... Или ли еще что-то иное. Кедров проследил, как один из солдат, применив ускорение, убежал с женщиной. Она была самой слабой, но имела любопытный дар поиска. Монстр отказался от их преследования и даже не стал пожирать плоть убитых людей. Вместо этого некротическое существо, используя тело последней жертвы, как марионетку, двинулось к спуску в подвал. «И ты туда же!» Место и правда становилось все любопытнее и любопытнее. Он огляделся. Только что довольно людные окрестности снова опустели. Остался лишь Игнат и еще один наблюдатель. Последний, то ли из профессионализма, то ли из банального страха, не стал вмешиваться в происходящее. Наемник и сейчас лежал, не шелохнувшись, и следил за обстановкой. Настал черед решить, что делать. «Стоит ли мне туда идти? Там просто обязано быть что-то важное». Конечно, никакая ценность не была дороже собственной жизни. Особенно, когда рядом бродила столь страшная тварь. Сноходец никогда бы не решил сунуться вслед за ней, если бы не один факт. Он все еще ощущал искры хаоса в теле монстра. И Хасид был уверен, в случае чего сможет воздействовать через них. Если это не позволит победить противника, то даст время уйти. «Да и я могу покинуть кошмар по своему желанию, если станет совсем жарко». Убедив себя рискнуть, мужчина перевел взгляд на позицию последнего наблюдателя. Игнату не нравилось убивать, но здесь не мог допустить, чтобы его видели. Он со своим скафандром уже успел примелькаться. Снявшись с точки, Кедров аккуратно приблизился к позиции чужака с тыла. Достигнув оптимальной дистанции, он просто отправил в того выброс хаоса. Противник не обладал никакими дарами, чтобы обнаружить атаку заранее. Неяркий в красносиних языков пламени, Игнат ощутил ветерок энергии. Закончив, он убедился, что округа совсем опустела, и после этого направился к ангару. Через пару минут уже был на месте расправы с группой неизвестных. Вокруг разбросаны тела погибших. Твари словно слезала с них плоть, оставив уродливые раны. Вторым моментом, привлекшим внимание, стала одежда. Комбинезоны из плотной ткани темного цвета словно поглощали свет, давая хорошую маскировку. Оценив качество материала и крепкий покрой, Игнат добавил еще пару плюсов организации, на которую работали эти люди. Качественное обеспечение и экипировка – это не то, что может дать какая-то случайная банда. Закончив с осмотром, мужчина наконец отправился ко входу в подвал. Спуск вниз имел конфигурацию обычной подъездной лестницы с пролетами. Игнат понял, почему с помощью взора не мог рассмотреть подземные помещения. Те находились слишком глубоко. Преодолев высоту примерно трех этажей, он наконец достиг распахнутой железной двери, за которой начинался коридор. У проема оставал еще один труп в комбинезоне, возможно, оставленный в качестве прикрытия. Не успел кедру выдвинуться дальше, как его слуха донесся грохот, эхом прошедший по тоннелю. Посмотрев вперед, он заметил энергетические сигнатуры людей. Конфликт, похоже, шел исключительно между представителями человечества. «Кажется, веселье уже началось», — подумал снаходец и направился дальше. Коридор был прямым, но справа и слева то и дело попадались дверные проемы, ведущие в какие-то помещения. Впереди же тоннель выходил в большой подземный ангар, откуда и донесся громкий звук. Чтобы не выйти прямо на группу штурмовиков, Игнат свернул с основного пути в офисы. Через них он намеревался попасть в ангар. Большим удивлением для Кендрова стали чистые помещения — Убраны явно недавно. Кажется, какая-то группа сноходцев научилась ментальным привязкам к местности и оборудовала здесь себе постоянную базу. «С какой целью?» Возможно, ответы легко было найти. Есть много организаций, которые начали научные исследования кошмара. Безопасная, скрытая от чужих глаз лаборатория для этих нужд очень подходила. «Только это им не помогло». И правда, ситуация стала довольно ироничной. Людей достали не какие-нибудь ужасные монстры или что-то еще. Совсем нет. Штурмом их и взяли свои же сородичи. Воистину, даже кошмар не изменил человека. Следуя через помещение, Игнат с помощью взора нашел выход к ангару, где и собрались все конфликтующие стороны. Вскоре он мог осмотреть это место своими глазами. Взор открылось большое пространство, тускло освещенное примитивными факелами. Судя по разбросанным всюду горящим обломкам досок и другого мусора, первая стычка уже произошла. Однако сейчас конфликт затих. Две группы людей застали друг напротив друга в разных частях зала. Численные преимущества имело среди штурмовиков. Зато защитники укрепились в дальней части, за какими-то металлическими контейнерами. Пришедший кедров застал интересный момент. Кажется, обменявшись ударами, стороны перешли к переговорам. Напавшие высказывали требования. «Вам конец! Или сдаетесь, или...» — кричал крупный мужчина в темном комбинезоне. Его речь изобиловала же организмами и матом, а потом Игнат понял далеко не все. Тем не менее он уловил суть. Кажется, защитников убеждали сдаться. С любопытством мужчина перевел взгляд на вторую группу, желая понять, зачем вообще штурмовикам понадобилось соваться сюда. Окопавшийся в глубине зала защитники... Держали за спиной металлический ящик, похожий на сейф. Для взора толстые стены не стали помехой. Сконцентрировавшись, Кедров заглянул внутрь и удивился. В ящике хранились дары, кажется, около двух десятков. «Но как так? Как они их перевезли сюда? Их хранили?» Игнат присмотрелся лучше и увидел, что каждая сфера словно окружена какой-то тонкой энергетической оболочкой та не давала дару рассеяться и, возможно, препятствовала случайному поглощению человеком. Похоже, мужчина был прав. Кошмары следовали на этой базе и уже достигли результатов. Игнат хотел уделить этому вопросу больше внимания, но момент совсем неподходящий. С помощью взора снаходе заметил, как через один из входов в ангар проскользнуло знакомое существо. А вот и наш дружок. Монстр, кажется, немного заплутал в помещениях. И появился чуть позже. Как ни странно, лезть так он не спешил. Затаившись, незамеченная во всеми тварь чего-то ожидала. Существо оказалось еще умнее, чем ожидал Кендров. Оно умело оценивать свои силы и не торопилось лезть в битву, в исходе которой не было уверенности. Тем временем обе группировки продолжали переругиваться. Кажется, защитники уже потеряли боевой дух и планировали сдаться. К сожалению для штурмовиков, В происходящем было слишком много неучтенных факторов.